«Опять будет дождь! Каждый день дожди! Каждый день дожди! Точно нарочно! Ведь это петля, это разорение, каждый день страшные убытки!» Он сплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке. «Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь! Хоть плачь! Работаешь, стараешься, но ночей не спишься, думаешь, как бы лучше! И что же?» С одной стороны, публика, невежественная и дикая. Даю ей самую лучшую опередку, феерию великолепных куплетистов. Но разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаганс. Ей подавай пошлость. А с другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядилась 10 мая, так потом весьма июнь. Просто ужас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 смотрела за порядками в саду, записывала расходы, выдавала жалования. И ее розовые щеки, милые, наивные, похожие на сияние улыбка, мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим знакомым, что самые замечательные, самые важные и нужные на свете ⁇ это театр. И что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре.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 хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном и кутала в свои мягкие шали. «Какой то у меня слабненький», говорила она совершенно искренно, приглаживая ему волосы. «Какой то у меня хорошенький». В великом посту уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать.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 Кто-то бил в калитку, как в бочку. Бум-бум-бум. сонный кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворить «Отворите, сделайте милость», — говорил кто-то за воротами глухим басом. «Вам телеграмма». Оленька и раньше получала телеграмму от мужа, но теперь почему-то так обомрела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее. «Иван Петрович...»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 Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную Оленьку, бедную и несчастную?» Кокины похоронили во вторник в Москве, на Ваганькове. Оленька вернулась домой в среду, и как только вошла к себе, то поварилась на постели и зарыдала так громко, что слышно было на улице и в соседних дворах. «Ох, душечка!» – говорили соседки, крестясь. «Душечка, Ольга семёновна матушка как убивается!»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 Родное, трогательное слышалось ей в словах «балка», «кругляк», «тес», «шелевка», «безымянка», «решетник», «лафет», «горбыль». По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и теса, длинные бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город. Снился ей, как целый полк аршинных, пяти пятивершковых бревен, стаймя шел войной на лесной склад как бревна балки стукались, издавая гулки звук сухого дерева. И все это падало и опять вставало, громоздясь друг на друга. Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно, «Оленька, что с тобой, милая, перекрестись?» Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко, или что дела теперь стали тихие,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 Пустовалов фана, она ходили ко всеночной, в праздники крайне обедни, и, возвращаясь из церкви, шли рядышком с умиренными лицами. От обоих хорошо пахло, и ее шелковое платье приятно шумело. А дома пили чай со сдобным хлебом и разными вареньями. Потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой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 Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, все плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, кортировавший у нее в флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или играл с ней в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной семейной жизни. Он был женат и имел сына, но с женой разошелся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 Напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и за ним мог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, проболев четыре месяца. И Уренька опять обдавила. «На кого же ты меня покинул, голубчик ты мой?» — рыдала она, похоронив мужа. «Как же я теперь буду жить без тебя, я и несчастная? Ох, люди добрые, пожалейте меня!»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 За воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все. Она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не сказавши ни одного слова. И в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как сели чай пить. — Голубчик мой! — бормотала она, дрожа от радости. — Владимир Платонович, откуда Бог принес? — Да вот... Хочу здесь совсем поселиться, рассказывал он. Подал в отставку и вот приехал, попробую участие на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уже отдавать в гимназию, вырос. Я, знаете ли, помирился с женой. А где же она, спросила Валенька? Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу. Господи, батюшка, да возьмите у меня дом. Чем не квартира? А, Господи... «Да я с вас ничего и не возьму», – заволновалась Оленька и опять заплакала. «Живите тут. А с меня и флигели довольно. Радость-то какая, Господи!» На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька под боченья сходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она жила, посвежела, точно очнулась от долгого-долгого сна. Приехала жена ветеринара.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 Пожалуйста, подарите нам одного котеночка, а то мама очень боится мышей. Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым, и так сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с умрением и с жалостью и шептала. — Голубчик мой красавчик, деточка моя, и уродился что ты такой умненький, такой беленький.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 оставьте, пожалуйста», — говорит Саша. Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оренька. «Сашенька!» — окрикает она. Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивается в тот период, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая полная женщина,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 Проходит полминуты и опять стук. «Это телеграмма из Харькова», — думает она, начиная дрожать всем телом. «Мать требует Сашу к себе в Харьков, о господи!» Она в отчаянии. У нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса. «Это ветеринар вернулся домой из клуба». «Ну, слава богу», — думает она.